Я сделал шаг вперёд, а потом мы оба пошли друг к другу навстречу и обнялись как самые настоящие друзья. Хотя в моей памяти эта девчушка осталась лишь неизвестной пятнадцатилетней малышкой, которую не удалось спасти из поселения Ургов. Пока мы так стояли, подошли трое альвов, причём если на лице Талера и проскальзывало хоть какое-то удивление, то парочка хмурых стражников смотрела на меня с нескрываемым подозрением. Талер зашёл мне за спину, И похоже, поднял волявший се меч. Но сейчас самым главным было лишь то, что один из неприятных моментов в моей жизни оказался навсегда стёрт. И что ни говори, а это всё-таки радовало. Девушка убрала голову с моей груди, и я вновь увидел её голубые глаза. Извини за свою птицу. Просто хотел убедиться, что отпустивший альвов из плена и тот, кто меня пытался спасти от ургов, один и тот же человек. Прощение нужно просить у Гора. Я кивнул в сторону севшего на перила коршуна. «Да и мне стоит извиниться за то, что тогда тебя потерял». «Гору уже простил», — ответила она. «И тебе извиняться не надо. Я ведь видела, как ты выбегал и искал меня. Но это уже не важно. Нам с тобой нужно обязательно поговорить. Только вот...» Русовласка отодвинулась от меня, и наши объятия разомкнулись. «Наверное, лучше это сделать в тепле. Или ты скоро заболеешь». Тут она полностью права, нужно срочно возвращаться. И хотя сегодня ночью не сказать, что слишком холодно, но даже такой лёгкий морозец довольно быстро избавлял от тепла моё разгречённое погоней тело. Тогда пошли ко мне, предложил я. Пошли, кивнула она. Удивительно, но парочка стражников за всё это время не произнесла ни единого слова. Они даже не потребовали никаких объяснений, устроенной нами беготне. Впрочем, как и Толер, который молча шел за мной и нес в руке меч. Хорошо, хоть внизу мы спускались по расположенной внутри ствола лестницы, поэтому мне удалось согреться. А оказавшись на улице, наша троица даже пробежала до нужного дерева. Стража ведь сразу ушла в другую сторону. Как будто ничего и не произошло. Мы вернулись в гостиницу, где остальные члены отряда спокойненько дрыхли. Толер сразу же положил меч назад и последовал их примеру. Мы же с девушкой пошли в мою комнату, нам было о чём поговорить. Садись, где тебе будет удобнее, сказал я ей и отпустил гора, который спланировал на комод. Давай для начала знакомиться. Меня зовут Артур, а тебя? Моё имя Дея, ответила девушка и как-то неуверенно, словно стесняясь, присела на край кровати. Первый раз встречаю Дею. Я улыбнулся, чтобы она немного расслабилась. Сам же, скрестив ноги, словно тибетский монах, уселся с противоположного края кровати и сразу же почувствовал идущее от ближайшей картины приятное тепло. "Давай так, де, если твоё дело не слишком срочное, то мне хотелось бы кое-что узнать". "Хорошо, спрашивай, Артур", согласилась она. "Тогда первый вопрос: куда ты вообще делась после того, как выпала из моих рук?" От испуга отползла в сторону. Девушка пожала плечами. Я даже видела, как ты выбегал и искал меня. А почему тогда не позвала на помощь, удивился я. Да, грустно усмехнулась. Позвала. Даже один раз крикнула, точнее, попыталась, ведь после тех ужасов сорвала голос, и вместо крика раздался лишь писк. К тому же, везде был этот колдовской дым, так что ты бы меня всё равно не нашёл. Постой. А откуда тогда знаешь, что я выбегал? Девушка поднесла палец к виску. Мы с тобой харуки. А у каждого дара всегда есть дополнительные способности. У всех они разные, но у меня это возможность видеть тепло живых существ. Я даже улыбнулся, услышав, что у неё в голове есть вечный тепловизор. Понятно. Короче, ты запаниковала, а дальше что происходило? Русавласка пожала хрупкими плеччиками. Пока урги сражались с колдунами, у меня получилось заползти внутрь фермы. А там Подожди, перебил я её. Какой ещё фермы? Да и посмотрела на меня непонимающим взглядом. Как какой? Ургов, конечно. У них что, фермы есть? Удивился я. Есть, конечно, улыбнулась девушка. И где она расположена? Как где? Да и выглядела немного шокированной. Внутри скалы, конечно, прямо под поселением. А ты про это не знаешь? Нет, покачал я головой. Странно. Всем известно, что у поселения ургов есть подземные фермы. До да первый раз вообще такое слышу. Но извини, что перебил. Ты продолжай, попросил я. Ну так вот, оказавшись там, спряталась среди свиней. Они меня со всех сторон обступили и укрыли от глаз ургов. Вскоре теры искали по ферме и искали исчезнувших врагов. А потом большая часть нечисти села в лодки и уплыла. Остальные же остались наверху и на ферму больше не спускались. Подожди немного, попросил я, так как за это время появилось слишком много вопросов. А свиней почему тебя не сожрали? У меня же дар харука, девушка с явным удивлением посмотрела на меня. Так мы и свиньями управлять можем. Ну да, и не только ими. А ты этого разве не знал? Не, а. Думал лишь пернатыми. Дай как-то растерянно покачала головой, а потом произнесла: "Но ведь это первые знания, которые ты узнаёшь про свой дар. Кто тебя вообще обучал?" "Никто. Я лишь недавно понял, что могу птицами управлять". И, судя по лицу, мой ответ просто шокировал ее. «А как же тогда у тебя получилось сломать мою защиту?» Она словно сама с собой разговаривала, а потом в ее взгляде что-то промелькнуло. Только не говори, что просто вошел в разум Коршуна и отобрал таким способом контроль. «Так примерно и было. Но ты погоди со мной. Значит, тебе свиньи помогли из-за дара». Похоже, она еще не отошла от моих слов, но все-таки смогла ответить. «Да». А как поняла, что урги ушли? Харуки умеет ощущать живых существ на расстоянии, но, как мне кажется, ты и этого не знал. В точку, подметил я. А каким образом выбралась из поселения? Ну, тут всё просто. У крыс узнала, где внизу проход в скале, через который урги выбрасывают навоз из фермы в реку. А потом Укрыс? Я её перебил, так как подумал, что вдруг неправильно перевёл это слово. У таких больших мышей? Ну да. Они мне и украденную шкуру притащили, чтобы в пути не замерзла. Выбралась к реке, и так как у лодок никого не было, то нашла самую маленькую и перебралась на тот берег. Потом прибилась к стаду мастов и вместе с ними двинулась в сторону Дарвена. — С мастами хорошо, с ними всегда тепло, а самое главное — безопасно, — сказала она, и на ее лице заиграла улыбка. — Масты — это такие шерстистые гиганты с длинными клыками, — описал я мамонтов. «Они самые». Дэй кивнула. «По дороге стадо наткнулось на раненого людьми Альва. Ты его знаешь, это Келар. Они с сестрой попали в устроенную дарвенцами засаду. В общем, помогла ему, а он в ответ привел меня в Каратриану». «О как!» – удивился я. «Есть все-таки справедливость на свете, раз Келар и местный боженька наказал». «Ты про что?» – не поняла моих слов девушка. «Да это старая история. Мне его удалось из плена освободить». Но вместо благодарности он мне по голове врезал и оставил на растерзание ургом. Вот из-за этого, Альва, мы и встретились с тобой той проклятой ночью. А Килар про такое почему-то не рассказывал. Русовласка улыбнулась уголками рта. Но будь по-другому, ты бы не освободил меня. Тоже верно кивнул я. А сколько тебе лет, Дея? Шестнадцать. А что? Да ничего. Просто для такого возраста ты как-то легко выпуталась из этой ужасной ситуации. Это только кажется, что легко. Евушка тяжело вздохнула, и по её лицу было видно, как нахлынули непростые воспоминания. Тот ужас мне никогда в жизни не забыть, ведь оставшийся в поселении горгэл мог Ты про тех чёрных тварей с крыльями перебил её я. Да, кивнула она. Этот шаман мог в любой момент увидеть или почувствовать мой призрак. Призрак? Ну да, да и пожала плечами, словно говорила про обыденные вещи. Покидаешь своё тело и начинаешь осматриваться. Ты можешь ходить, всё видеть, а существа без магии тебя даже не замечают. А вот те, у кого она есть, смотрят на мир совсем по-другому, так что для них ты выглядишь призраком. После услышанного я на некоторое время задумался. Девушка напротив меня сидела тихо, видимо, всё поняла и тактично молчала. Она вообще для своих 16 лет оказалась довольно сообразительной. Ты мне вот ещё что подскажи, снова заговорил я. Управление животными, выходы из тела А также возможность видеть человеческое тепло это и мне тоже доступно. Управлять животными? Да. Видеть тепло это индивидуальная особенность моего дара, а какая она у тебя, я не знаю. Выходить из тела может любой с даром. Правда, для этого нужно долго тренироваться. Например, у меня только на третий год обучения получилось. А кто тебя обучал? Дедушкин человек. Он тоже харук? Нет, да и улыбнулась. Наш библиотекарь и алхимик Харуки очень редки, а по сравнению с теми же магами, мы почти вымерший вид. Понятно. А кто твой дедушка, что в нём есть свой алхимик и библиотекарь? Да и прикусила губу, и я понял, что она сейчас пожалела о сказанном. Ладно, можешь не отвечать, у всех людей есть секреты, поэтому пусть твои останутся при тебе. Спасибо, Артур, поблагодарила она и улыбнулась. И тут в моей голове зародилась одна догадка. А ты с лучей мне из Марвелов, Бриталов или Исайгеров? Но Дэ отрицательно покачала головой. Я Нормайерка, а не Дарвенка Артур. Отлично, а то они со мной вроде не ладят. А о чём ты хотел поговорить? Килар мне вчера сказал, что вы с Шивером друзья. Это правда? Ну да, подтвердил я. А Килар сейчас здесь, значит? Он в Кротряне вместе с сестрой. И после услышанного мне вспомнилась встреча с Ралиной. шикарной голубоглазой альвийкой с серебристыми волосами. Однако почти сразу же на эти воспоминания наложился образ Лителлы с ее алым взглядом. «Мои мысли переплелись, а в голове происходило что-то странное, отчего мне стало немного не по себе, и даже появилось глупейшее чувство упрека в ветренности и упрека не кому-то другому, а именно мне». Идиотизм полнейший, особенно если откинуть эмоции и включить мозг. Будь у меня хоть какой-то шанс с одной из них, тогда ещё можно было с этим согласиться, но никакого настоящего или будущего с ними нет. Артур! Голос Дей вывел меня из этого состояния. "Да?" чуть заторможенным голосом ответил я и словно лишь сейчас опять увидел её сидящую на кровати. "Так ты сможешь меня к Шиверу провести?" легко, а ты ему кто? Да я на секунду задумалась, а потом продолжила. Шевер ведёт с моей семьёй торговые дела, так что он мне поможет. Понятно, ответил я, а про себя подумал, что если учитывать наклонности Шевера, а также нежелание Деи говорить про своего дедушку, то можно с уверенностью предполагать, что дело попахивает криминалом. Только я от тебя мне потребуется взамен одна услуга, Дея. Какая услуга? "Ебос-ка явно наpregлась. Научись пользоваться даром Харука в полную силу." Русавла слегка облегчённо выдохнула и улыбнулась. "Договорились, Артур, хотя на это тебе потребуется годы." "Неважно. Слушай, мне рано вставать, поэтому давай сейчас спать, и если хочешь попасть в Дарвен, то ложись вместе со мной." "Это как?" Глаза девушки сильно расширились. "На этой кровати 10 таких, как ты, поместится. Так что мы друг другу мешать не будем." Ложись с того края, кивнул я на угол. Просто Талер говорил, что у нас завтра ранний подъём. Потом короткая встреча с их высшим советом и отправляемся в Дарвен. А так как мне нужно вернуться побыстрее, то не хотелось бы искать тебя по городу. Дея молча уставилась на меня, и я увидел в её глазах какие-то сомнения. Хорошо, неуверенно согласилась она и, встав с кровати, начала неторопливо расстёгивать свой тёплый плащ. «Отлично!» Я залез под меховое одеяло и повернулся к девушке спиной. «Ты меня не бойся, Дея, и хороших тебе снов!» «Тебе так же, Артур», — ответила она. «Ну, они у меня пока будут все те же», — подумал я про Летеллу и закрыл глаза. «Утром мне очень сильно хотелось спать. Все-таки поездка на Лешках высосала все силы. Да и пробежки посреди ночи вряд ли прибавляют энергии». Однако проклятый Талер не переставал меня тормошить. «Иди к черту, а лучше порвались сквозь землю», пожелал я ему на своем родном языке, когда открыл глаза. «И что ты сейчас сказал?» — поинтересовался он, нависая надо мной. Я сразу не ответил, а присел на кровати, и Альф отступил. Потом с сонным взглядом посмотрел на счастливчика, которому, возможно, достанется Литела. Он, наверное, за нее готов меня убить, но до сих пор играет роль спокойного парня. Просто пожелал тебе оказаться на нижних этажах. Там вроде будет выпивка и девушки, а значит, тебе понравится. Так ведь?» Я улыбнулся, но наш брюнет лишь пренебрежительно хмыкнул. Вот уж, наверное, с радостью расскажет Лителе, что Артур, оказывается, алкаш и ловелас. Потом Толер кивнул на стол, где стоял поднос с едой. «У нас скоро встреча с высшим советом, так что одевайся, по-быстрому ешь и пошли». «Слушаюсь, мой командир!» Устало буркнул я. Настолько сильно хотелось спать. Талер ушёл, а мой взгляд, провожавший его, наткнулся на Дейю. Русоволоска сидела на кровати, полностью готовая к выходу, а рядом с ней лежал небольшой вещмешок, которого вечером точно не было. "Привет, Дейя", улыбнулся я. "Доброе утро, Артур", ответила она и вернула мне улыбку. Я потянулся, потом зевнул и не спеша поднялся. Потом подошёл к лежащей на стуле одежде. И начал одеваться. Кстати, на меховой куртке довольно удобно устроился Гор. Однако придётся его попросить покинуть свою лежанку. За вещами успел исходить, поинтересовался я, пока натягивал зимние сапоги. Ну да, с утра сбегало. Просто Талер сказал, что тебе ещё можно часик поспать. Поэтому не опоздала бы. Понятно. Недовольный Коршин уже отошёл, поэтому мне удалось забрать свою куртку и быстро одеться. Затем бронежилет с разгрузкой заняли свое место, и я аккуратно застегнул последнюю молнию. «А можно вопрос, Артур?» «Давай», – кивнул я, пока закидывал в рот кусочки какой-то ерунды из-под носа. Хотя стоило признать, что вкус сегодняшней еды был намного лучше, чем вчерашней. Тут даже попадалась очень вкусная копченая рыба. Однако до умения вейнерды местному повару нужно еще учиться и учиться. Те воины, что напали на ургов, носили похожие штуки. Идея кивнула на мою амуницию. Я впервые такую магию видела в действии. Да и было их как-то очень много. Кто они вообще такие? Наемные воины из другого мира, коротко ответил я. Из другого? Если быть точнее, то из моего. Ладно, пошли уже, а то Талер будет нервничать, сказал я, закидывая последний кусок в рот и подавая руку гору. Тот на неё быстро залез, и мы покинули комнату. Как оказалось, на улице стоял лёгкий мороз, поэтому снег под ногами нашей троицы приятно скрипел. Этим он мне напомнил детство, когда моя семья некоторое время жила вблизи полярного круга. И хотя было не слишком холодно, однако тоненький меховой подшлемник мне пригодился. Всё-таки Лителла классная девушка, даже о моей голове позаботилась, пусть и не сама пошила такую штуку, но заказала. Кстати, сразу заметно, что столица Аривов проснулась, ведь вокруг постоянно сновали многочисленные горожане, причём они были не только пешими, но и перевозили на сонях, запряжённые лошадьми, различные грузы. В общем, тут жили обычной городской жизнью, хотя каратрианцы сильно отличались от дарвенцев. Местные выглядели солиднее по сравнению с людьми, а ещё здесь никуда не торопились и не шумели. Альвы порой косились на меня, но большого интереса не проявляли, и играющих в снежки детей нигде не было видно. В Дорвене так они с первыми лучами солнца начинали носиться по улицам. А где дети, Дэ? Де спросил я. На занятия. Их тут можно увидеть лишь в полдень, когда есть 2 часа отдыха. А ещё вечерами и в шестой день недели, естественно. У альвов он, как и у нас, посвящён религиозным обрядам, объяснила девушка. «Понятно», — сказал я. Хотя так и не смог до конца привыкнуть к местной шестидневной неделе и двадцати четырехдневному месяцу. А еще год, разделенный на шестнадцать, а не на двенадцать частей, немного раздражает. Но все-таки Альвы молодцы, образованием подрастающего поколения серьезно занимаются. Как по мне, так они больше похожи на современных земных людей, чем местные Homo sapiens. Мы прошли уже довольно большое расстояние, поэтому стало понятно, что Каротряна побольше города Тайлеров. Но стоит уточнить, что это по площади, а не по населению. Просто трудно посчитать, сколько проживает в каждом дереве жителей. "Талер", позвал я Альва. "Что?" не оборачиваясь, ответил тот, продолжая идти быстрым шагом. "Гора можно отпустить, а то тяжело его нести. Если сил нет, то отпусти. Только скажи ему, пусть выше деревьев не поднимается". "Ты слышал, Гор?" спросил я и подкинул вверх коршуна. Тот набрал небольшую высоту и начал кружить над нами. Жаль, что ему нельзя взлететь повыше. Просто хотелось бы увидеть Критрианус с высоты птичьего полёта и понять реальные размеры города. "Да?" обратился я к девушке. "Да? А сколько тут вообще этих деревьев? А то мы идём и идём". Русавлска посмотрела на меня и пожала плечами. Несколько тысяч, может, 3, а может, 6. Кто их знает. Кстати, мы уже почти пришли. Вон за теми деревьями начинается святое озеро. Я посмотрел в ту сторону и поначалу ничего не увидел. Схема, по которой росли деревья, чем-то напоминала сильно вытянутую ромбическую сетку. Так что обойдя одно дерево, приходилось потом обходить и следующее, которое заслоняло нам обзор. Мы миновали очередного лесного гиганта, и сразу стало понятно, что впереди последний ряд деревьев. Ведь там дома на стволе отсутствовали, а огромные ветви начинались почти у земли. К тому же мне была видна спокойная гладь темной воды. А значит, несмотря на стоявший мороз, святое озеро не покрывал ледяной панцирь. На нем вообще ни одной льдинки не наблюдалось. Проходя под кронами последнего дерева, я от удивления замедлил шаг. пока через пару секунд окончательно не замер на месте. Талер же, не замечая этого, продолжал идти к черному деревянному мостику. «У меня в первый раз были похожие ощущения», произнесла остановившаяся рядом со мной Дея. Альф наконец-то заметил, что мы за ним не идем, однако он промолчал и просто ждал нас. Видимо, парень понимал, что в таком удивительном месте нужно обязательно сделать исключение для людей. Святое озеро оказалось круглым, словно гигантское блюдце. Метров 300 в диаметре или чуть больше, а его тёмные воды напоминали нефть. К тому же, по непонятной причине, водная гладь крутилась против часовой стрелки. Вращение воды оказывало гипнотическое влияние, а ещё здесь стояла идеальная тишина, ведь я не слышал никакого шума из города и даже ветра. И вряд ли такой вакуум создавали деревья, окружавшие по периметру озеро. Однако чёрная вода и её водоворот под покровом нереальной тишины всего лишь дополняли главное чудо. В середине озера находился остров, большую часть которого занимал невероятных размеров пень. Нет, может, передо мной и дерево, откуда мне знать местную флору. Но когда ты смотришь на ствол, где соотношение высоты к ширине примерно 90 на 60 м, то напоминает такое чудо только пень. Тем более ветви на нём почти отсутствовали. и находились лишь на самой верхушке. Они тянулись не в бок, а к небу, образуя своеобразную корону, а ведь именно на пне так и вырастают молодые побеги. "Нам пора идти", наконец заговорил Талер. "Хорошо", ответил я, растягивая слоги и потихоньку двинулся к альву. "Мне сказали не лететь дальше", внезапно сообщил Гор. "Тогда жди в городе", посоветовал я. Мы втроем зашли на деревянный мост без перил и направились в сторону гигантского пня. Причем мост настолько низко расположен над водой, что подой хороший ветер, и его бы непременно залило. Вскоре я заметил, что здесь есть еще два моста. Они были плохо видны из-за своего черного цвета, поэтому и сливались с поверхностью озера. Не исключено, что на противоположной стороне пня находится четвертый мост. Несмотря на то, что Толер явно спешил, я продолжал идти прогулочным шагом. Просто очень внимательно рассматривал то, что про себя назвал пнем. И не мог даже представить, каких размеров такое дерево достигало раньше. Но, возможно, это не огрызок чего-то супергигантского. Может, аль вы просто умели выращивать любые нужные им формы? Те же ветви мосты в городе были ярким примером такой генной инженерии. Я присмотрелся и понял, что в самом пне есть множество окон. Словно здесь основательно поработали кроеды. Закрывавшие же их щиты, маскировавшиеся под кору, сейчас были открыты. А ещё здесь, возможно, была крыша, ведь метровой толщины ветви, что на самом верху пня, соединялись между собой в своеобразную корону. И я готов был поспорить, что пространство между ними немного отражало цвет. Наконец мостик остался позади, и мы ступили на сам остров. По широкой утрамбованной дорожке Наша троица дошла до деревянных ступенек, которые вели к большим закрытым дверям в стене пня. Ждать долго не пришлось. Двери открылись, и оттуда вышли четверо воинов. Это оказались первые альвы, которые при мне носили металлические доспехи, причём, судя по выпуклостям на груди, передо мной находились два альва и две альвийки. На этой четвёрке блестели полные латы, которые прикрывали почти всё тело. Цвет чёрного серебра с отблеском металлика придавал доспехам шикарный вид, а из-за спины у воинов торчали небольшие, но красиво сделанные красные крылья. Альвы также носили шлемы с опущенными забралами, наверху которых красовался гребень из волос цвета крови. Красными оказались также все кожаные перевязи и детали доспехов из ткани. В руках латники держали полуметровые острые жезлы, а на левом боку у них висело по два меча. Справа, чуть ниже пояса, из чехла торчал складной лук. Причём этот трансформер вполне возможно был металлическим. Также на поясе, но за спиной, находился широкий закрытый колчан. По крайней мере, ничем другим из-за наличия лука он быть не мог. А значит, местная гвардия состоит из тяжёлых лучников, что для альвов вполне естественно. Кто это? спросил я у талера, стража высшего совета. Тихо ответил тот. Сдайте ваше оружие, спокойно произнесла одна из стражниц и посмотрела сразу на меня. Его стрелы закончились, похлопал я по пистолету. Он пуст и не несёт никому угрозы. Стражница кивнула своему напарнику. Тот подошёл ко мне и начал тщательно обыскивать. В это время одна из альвиг проверила Дею. а потом и заплечный мешок девушки. И, к моему большому удивлению, отошедший от меня воин осмотрел даже Талера. Но на этом все не закончилось. Говорившая до этого ольвийка подошла ко мне и протянула руку. Это был явно намек на глок, поэтому его пришлось отдать. Но хоть получив пистолет, она наконец-то отстала. «Следуйте за нами и ничего не трогайте», — сказала стражница, которая, похоже, была главной. Мы поднялись по ступенькам и миновали входную дверь, которая чудесным образом закрылась. Потом стали подниматься по красивой лакированной лестнице, вырезанной под крутым углом. Когда ступеньки закончились, перед нами раскинулся округлый зал. Плотники выбрали большую часть древесины на этом уровне, но оставили пню и опору, ведь кроме толстенных стен, здесь сохранилась огромная сердцевина ствола. Тут было почти пусто. только гладкий пол со стенами и потолком, да закрытые створками окна. По бокам есть ещё два выхода, а с нашим получается всего три. Хотя я почти уверен, что сердцевина закрывает вид на четвёртый. А ещё в зале находилось около четырёх десятков латников стражи совета, причём половина из них альвики, и мне не нужно было смотреть на грудную пластину, чтобы это понять. Просто большинство присутствующих стояли с поднятыми забралами. Однако я не столько пялился на красивые мордашки, сколько по-быстрому осматривался. Поэтому и обратил внимание, что здесь нет ведущих наверх лестниц, а значит, туда можно попасть только на лифте.